Восьмое. Сэндвич со старой душой. Роман Кит опаздывал. За три месяца, что Айрис работала в вестнике, он не опоздал ни разу. И вдруг стало любопытно, почему это случилось сейчас. Девушка задержалась у буфета, готовя себе свежий чай и ожидая, что он придет с минуты на минуту. Он не появился. И она пошла на свое место мимо стола романа, где задержалась, чтобы переставить жестяную банку с карандашами, маленький глобус, три словаря и еще два словаря синонимов, зная, как это его рассердит. Вернувшись на свое место, она наблюдала, как вокруг пробуждался к жизни вестник» загорались настольные лампы, зажигались сигареты, сотрудники разливали чай, принимали звонки, шуршали бумагой и стучали печатными машинками. «Похоже, день будет хороший». «Чудесная прическа, Уинноу», — сказала Сара, подходя к столу Айрис. «Почаще завивай волосы». Айрис смущенно потрогала буйные локоны, падавшие на плечи. «Спасибо, приндел Кит звонил сказать, что заболел?» «Нет», — ответила Сара. «Но я только что получила объявление, которое мистер Кит хотел бы опубликовать в завтрашнем номере, на самом видном месте в колонке объявлений». Она протянула Айрис лист с сообщением. «Мистер Кит?» — переспросила Айрис. «Отец Романа». «А, погоди, это же...» «Да». Сара наклонилась ближе. «Надеюсь, это тебя не расстроило, Уинноу. Клянусь, я не знала, что он с кем-то встречается». Айрис попыталась улыбнуться, но улыбка не коснулась ее глаз. А почему это должно меня расстроить, Приндел? Я всегда думала, что из вас бы получилась прекрасная пара. Кое-кто в редакции, не я, разумеется, ставил на то, что вы все-таки будете вместе. Ставили на меня с Китом. Сара кивнула, прикусив губу, словно боялась реакции Айрис. Что за глупость! Айрис натянуто рассмеялась. Но к щекам вдруг прилил жар. Мы с Китом, как пламя и лед. Если бы нам пришлось надолго остаться в одной комнате, мы бы поубивали друг друга. Кроме того, он никогда на меня так не смотрел. Ты понимаешь, о чем я? Боги, заткнись, Айрис, сказала она сама себе, сообразив, что болтает чепуху. О чем Уинну? Однажды я видела, как он. Сара не успела больше ничего сказать, потому что ее позвал Зэп. Бросив на Айрис обеспокоенный взгляд, она поспешно ушла. Девушка вжалась в спинку стула и прочла. Мистер и миссис Рональд М. Кит с радостью сообщают о помолвке своего сына Романа К. Китта с мисс Эленор А. Литтл, младшей дочери доктора Германа О. Литтла и миссис Торы Л. Литтл. Свадьба состоится через месяц в соборе Досточтимой Альвы» в центре Оута. Подробности и фотография будут позже. Айрис прикрыла рот рукой, запоздала, сообразив, что у нее накрашены губы. Она вытерла с ладони размазанную помаду и отложила сообщение, будто оно ее обожгло. «Значит, роман «Капризный кит» помолвлен». «Прекрасно. Люди каждый день обручаются». «Айрис все равно, что он делает. Это его жизнь. Может, он вчера засиделся допоздна с невестой и из-за этого теперь опаздывает?» Представив это, Айрис с отвращением поморщилась и приступила к работе. Не прошло и пяти минут, как Роман вошел в офис – Одет он был, как всегда, безукоризненно, свежая накрахмаленная рубашка, кожаные подтяжки, отутюженные черные брюки без единой пылинки или ворсинки, темные волосы, зачесаны назад, но сам бледный. Айрис наблюдала из-под ресниц, как он с тяжелым стуком ставит сумку. Она ждала, когда он заметит беспорядок на столе, нахмурится и бросит на нее сердитый взгляд, потому что только она тратила время на то, чтобы раздражать его таким образом. Она ждала, но Роман не реагировал. Он тупо смотрел в стол застывшим лицом. В его глазах почти не было света, и Айрис поняла, что-то не так». Пусть он разодет и опоздал всего на несколько минут, но что-то его гложет. Подойдя к буфету, он выбрал заварочный чайник, а их всегда заваривалось как минимум пять, и, налив самую большую чашку, какую только нашел, вернулся на свое место. Как только он сел, Арис больше не могла его видеть, но хотя в офисе стоял гул голосов, знала, что Роман Кит сидит, бессмысленно уставившись на пишущую машинку — как будто позабыл все слова. К полудню Айрис напечатала стопку объявлений и положила их зебу на стол, а потом прихватила сумку и остановилась рядом с Романом. Она заметила, что, во-первых, лист бумаги в его печатной машинке удручающе чист, хотя по столу разбросаны рукописные заметки — И во-вторых, он прихлебывает чай, хмуро уставившись на этот чистый лист, как будто тот ему задолжал. Прими поздравления, Кит! Сказала Арис. Он вздрогнул и закашлялся, поперхнувшись чаем, а потом поднял на нее голубые глаза, горящие яростным блеском. Айрис заметила, как гнев сменяется потрясением. Он окинул взглядом ее длинные пышные волосы. Потом опустился ниже, хотя на ней была обычная непримечательная одежда, и наконец поднял взгляд к ее вишнево-красным губам. Винов? Осторожно произнес он. С чем ты меня поздравляешь? С помолвкой Кит. Он поморщился, как от удара. Откуда ты знаешь? Твой отец хочет завтра разместить объявление на самом видном месте. Роман отвел взгляд обратно на пустой лист. «Замечательно!» — насмешливо отозвался он. «Дождаться не могу». Она не ожидала от него такой реакции, и ее любопытство возросло. «Тебе не нужна помощь со статьей о пропавших без вести солдатах?» Ни с того ни с сего предложила она. «Могу помочь». «Как?» — с подозрением спросил он. «Мой брат пропал на фронте». Роман заморгал, словно не мог поверить, что эти слова сорвались с ее уст — Айрис тоже едва верила. Она думала, что сразу пожалеет о том, что ляпнула что-то настолько личное, но поймала себя на прямо противоположном, на облегчении. Наконец-то она облекла в слова то, что не давало ей покоя. «Я знаю, что ты ненавидишь сэндвичи», — добавила она, убирая за ухо локон. «Но я сейчас пойду в кулинарию, чтобы купить парочку и съесть их на скамейке в парке». «Если хочешь моей помощи, ты знаешь, где меня найти. Постараюсь удержаться от искушения съесть оба, если все таки решишь прийти, но ничего не обещаю». Айрис направилась к двери, прежде чем закончила фразу. Пока она ждала медленный, словно увязший в смоле лифт, в груди тлел уголек. Она уже начала сгорать со стыда, когда почувствовала колебание воздуха возле локтя. Даже не глядя, Айрис поняла, что это роман — «Узнала его одеколон, дурманющая смесь специй и хвои». «Я не ненавижу сэндвичи», — сказал он, уже больше походя на себя прежнего. «Но не любишь», — заявила она. «Просто я слишком занят. Они отвлекают. Отвлекаться может быть опасно». Двери лифта открылись, Айрис вошла внутрь и повернулась к Роману. На ее губах заиграла улыбка. «Я поняла, Кит». От сэндвичей сейчас одни проблемы. Она вдруг осознала, что понятия не имеет, о чем они толкуют. В самом ли деле о сэндвичах или о ней, или о том, как он к ней относится, или об этой неуверенности между ними. Он медлил так долго, что ее улыбка потускнела, а поза снова стала напряженной». «Ты дура, Айрис!» — мысленно отругала она себя. «Он помолвлен! Он любит другую! Он не хочет с тобой обедать! Просто хочет, чтобы ты помогла со статьей! И во имя всех богов! чего это? Ты помогаешь ему!» Она переключила внимание на щиток, снова и снова нажимая на кнопку, словно хотела поторопить лифт и уехать прочь. Роман вошел в лифт, прежде чем двери закрылись. Кажется, ты говорила, что здесь лучшие маринованные огурчики, сказал Роман 20 минут спустя. Он сидел на скамейке в парке рядом с Айрис и разворачивал завернутый в газету сэндвич. На хлебе лежал тоненький жалкий огурчик. Нет, это в другом месте, ответила Айрис. У них все лучшее, но в День мира они закрыты. Мысли о богах и днях недели заставили ее вспомнить письмо, лежавшее у нее в сумке, которое стояло на скамейке между ней и Романом. Айрис была потрясена, когда проснулась и увидела целую кипу бумаг с мифом, который она так жаждала узнать, с мифом, в котором упоминались эйтралы. «Интересно, кто шлет эти письма? Сколько ему лет? Из какого он времени?» Хмыкнув, Роман убрал огурчик и откусил сэндвич. «Но как?» Поинтересовалась Айрис. «Что как?» «Тебе нравится сэндвич?» «Неплохо». Роман откусил еще, «Но было бы лучше, если б хлеб не отсырел от этого жалкого подобия маринованного огурца». «В твоих устах это наивысшая похвала». «На что ты намекаешь, вынул Ощетинился он. «Что ты точно знаешь, чего хочешь». И в этом нет ничего плохого, Кит». Они продолжали есть в неловкой тишине. Арис уже начала жалеть, что пригласила его, пока Роман не нарушил молчание шокирующим признанием. «Ладно», — вздохнул он, «я чувствую себя обязанным извиниться за то, что сказал тогда. Когда ты только пришла в редакцию, я позволил себе поддаться предубеждению и подумать, что раз уж ты не окончила школу, то не доставишь мне никаких проблем». Он сделал паузу, чтобы открыть сэндвич, переложить помидор и сыр и выбросить ломтик красного лука. Айрис наблюдала за ним с долей восхищения. «Прости, что сделала тебе поспешные выводы. Это было неправильно с моей стороны». Она не знала, что ответить. Ей даже в голову не приходило, что Роман, кичливый кит, будет перед ней извиняться. Правда, она никогда не думала и о том, что будет сидеть с ним в парке и есть сэндвич». Вынул? Роман смотрел на нее и почему-то в его голосе звучало волнение. Ты хотел меня вытеснить? Поначалу да. Он смахнул с колен воображаемые крошки. А потом, когда ты отхватила первое задание и я прочел твою статью, я понял, что ты способнее, чем я думал, что я ошибся в своих предположениях и что ты заслуживаешь повышения, если заработаешь его. Сколько тебе лет, Кит? А насколько выгляжу? Айрис внимательно рассмотрела его лицо, легкую щетину на подбородке. Теперь вблизи она видела изъяны в его идеальной внешности. Он не побрился утром, наверное, не было времени. Она перевела взгляд на копну черных волос, густых и волнистых. Теперь она могла сказать, что он, встав с постели, сразу помчался на работу. Это заставило ее представить его «в постели». Придет же такую голову. Ее молчание затянулось. Роман поймал ее взгляд, и она невольно отвела глаза. Тебе девятнадцать, предположила она. Но душа у тебя старая, правда? Он лишь рассмеялся. Значит, я права. Айрис подавила искушение рассмеяться вместе с ним, потому что, конечно, смех у него оказался из тех, которые не просто слышишь, а чувствуешь где-то в груди. А теперь. Расскажи о ней. О ком? О моей музе? О твоей невесте, Эленор Алитл, уточнила Айрис, хотя ей было интересно знать, что именно его вдохновляет. Разве что она и есть твоя муза? Что было бы очень романтично. Роман молчал. Недоеденный сэндвич лежал у него на коленях. "Нет, она не моя муза. Я видел ее всего один раз." Мы обменялись любезностями и сидели напротив друг друга за столом с нашими родителями. — Ты не любишь её? — Роман смотрел вдаль. Айрис думала, что он не ответит, но он проговорил. — Разве можно полюбить незнакомку? — Может, со временем, — произнесла Айрис, удивляясь, почему обнадеживает его. — Зачем же ты на ней женишься, если не любишь? — Ради блага наших семей сказал он холодно. А теперь, ты любезно предложила помочь со статьей, какую помощь ты можешь мне оказать? Уиноу? Айрис отложила сэндвич. Я могу посмотреть заметки, которые ты уже собрал. Роман колебался. Ладно, проехали. Махнула она рукой. Без такта было спрашивать, я бы тоже никогда не показала тебе свои. Он без слов полез в сумку и вручил ей блокнот. Айрис начала перелистывать страницы. Роман вел записи методично и организованно. Приводил множество фактов, цифр и дат. Айрис прочла несколько строчек черновика, и, наверное, на ее лице появилось страдальческое выражение, потому что Роман заерзал. «Что такое?» — спросил он. «Я сделал что-то неправильно?» Айрис закрыла блокнот. «Нет, пока что ты не сделал ничего неправильного». «Это стенограмма, вынул Я расспрашивал родителей об их пропавшей дочери. Это их ответы. Я старался отразить это в своей заметке». «Да, но здесь нет чувств, нет эмоций, Кит. Ты задаешь родителям такие вопросы. Когда вы в последний раз получали вести о вашей дочери? Сколько ей лет? Почему она захотела сражаться за Энву?» И ты приводишь факты, но не спрашиваешь, как они живут, или что они могут посоветовать людям, которые переживают такой же кошмар. Или даже что газеты или общество могут для них сделать». Айрис отдала ему блокнот. «Я думаю, в этой статье твои слова должны разить как нож. Читатели должны почувствовать эту рану в своей груди, даже если они сами никогда не теряли близких». Роман пролистал блокнот и открыл на чистой странице – Поискав в сумке ручку, он спросил. «Можно?» Айрис кивнула. Девушка смотрела, как он записывает ее слова изящным почерком. «Ты упомянула, что твой брат пропал без вести. Не хочешь об этом рассказать?» Он поступил на службу пять месяцев назад. Мы с Форестом всегда были очень близки. Поэтому, когда он пообещал писать, я знала, что он напишет. Но проходила неделя за неделей а писем все не было. Тогда я стала ждать письма от его командира, из тех, что посылают, когда солдат убит или пропал без вести. От командира тоже ничего не пришло. Поэтому у меня остается слабая надежда, что Форест все таки жив, просто не может ничего сообщить. Или его отправили на опасное задание, и он не рискует выходить на связь. По крайней мере, так я себя убеждаю. И что ты при этом чувствуешь? спросил Роман. «Как бы ты это описала?» Айрис молчала. «Тебе не обязательно отвечать», торопливо добавил он. «Это как носить обувь, которая мала», прошептала она. «Ты замечаешь это с каждым шагом, как мозоли на пятках, как кусок льда в груди, который никогда не тает, и ты можешь спать лишь несколько часов, потому что всегда думаешь, где он». Это беспокойство просачивается в твой сон. Жив ли он? Ранен или болен? В некоторые моменты хочется оказаться на его месте, неважно какой ценой. Просто, чтобы узнать его судьбу и обрести покой. Она смотрела, как Роман все записывает. Он помолчал, глядя в блокнот. Не возражаешь, если я процитирую тебя в статье? Можешь цитировать, но я предпочитаю остаться анонимной. Утри знает, что мой брат на войне, но больше никому в Вестнике об этом не известно. Я бы предпочла, чтобы так и оставалось впредь. Роман кивнул. Мне очень жаль, вынул. Я про твоего брата. Два добрых слова от Романа Китта всего за час? Поистине сегодня день сюрпризов. Когда они начали собираться на работу, по парку пронесся порыв холодного ветра. Айрис поежилась в своем тренче, глядя на голые ветки, которые трещали над головой. «Интересно, не отдала ли она сейчас ненароком повышение роману Киту?»